Введение Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы были абсолютно убеждены в том, что ваш товар является лучшим предложением для потенциального покупателя, но в итоге оставались ни с чем. Даже лучшие из нас в то или иное время проходили через это. Сегодня продажи стали сложнее, чем когда-либо, по многим причинам. Покупатели стали более искушенными и информированными, Конкуренция выросла и стала более интенсивной. Увеличилась длина торгового цикла. Широкое распространение получила система госзакупок. Вырос уровень сопротивления традиционным методам воздействия на покупателя. Изучение нейромаркетинга не только увеличит эффективность ваших продаж, позволив вам с легкостью нажимать на кнопку «Купить» ваших покупателей, но и позволит создавать эффективные торговые презентации сократить ваш торговый цикл, увеличить продажи, создавать успешные маркетинговые стратегии, увеличить ваши доходы, влиять на сознание ваших покупателей. Также вы узнаете, как создавать захватывающие обращения на вашем веб-сайте, которые будут регулярно обеспечивать приток новых потенциальных клиентов. Эти техники могут быть использованы для увеличения прибыли вашего бизнеса, создания новых рабочих мест, или рекламных акций. Перед тем, как мы приступим к изучению науки старого мозга, позвольте мне рассказать вам одну небольшую историю о том, как я заработал 960 долларов в час, консультируя одного бездомного человека. Однажды вечером на входе в ресторан в Сан-Франциско меня остановил бездомный. Он держал самую обычную табличку со словами «Пожалуйста, помогите бездомному человеку». Мужчина находился в состоянии крайней нищеты. В его глазах стояли печаль и тоска. Настоящий бедолага. На самом деле, я не являюсь альтруистом. Но каждый раз, когда нищие смотрят мне прямо в глаза, мое сердце требует пожертвовать им один или пару долларов. Но в этом случае я решил зайти немного дальше, чем просто дать один доллар. Я решил повысить уровень его коммерческой эффективности. Как известно, Гораздо лучше научить человека рыбачить, чем просто дать ему рыбу. Основной сложностью, с которой столкнулся мой предполагаемый клиент, было то же, с чем сталкиваются большинство людей и компаний. Его сообщение было слабым и, разумеется, совершенно не уникальным. В Сан-Франциско тысячи бездомных людей, и все они просят о помощи. Поэтому я дал ему 2 доллара при одном условии – что он позволит мне изменить послание на его табличке как минимум на 2 часа. Я даже обещал ему еще 5 долларов, если он все еще будет на этом месте, когда я выйду из ресторана. Таким образом, даже если он решит что мое обращение не сработает, я хотел, чтобы у него был стимул попробовать. Мужчина согласился. Я взял его картонку, написал новое послание на обратной стороне и зашел в ресторан. Спустя два часа на выходе я увидел этого человека. Мало того, что он отказался от моих пяти долларов, он стал настаивать на том, чтобы отдать мне 10. Счастливым голосом бездомный рассказал, что за те два часа, пока я ужинал в ресторане, он получил 60 долларов. Он был невероятно мне благодарен, так как его обычная выручка варьировалась от двух до десяти долларов в час. Он заставил меня взять эти 10 долларов. Весь наш разговор длился не более 30 секунд, и поэтому эта моя 8 долларовая прибыль соответствует 960 долларам в час. Так что же было написано на его новой табличке? Что, если бы вы были голодны? В то время я еще не осознавал, почему это обращение имело такой невероятный эффект. Оно было на языке, понятном органу, действительно принимающему решение. Языке, способным навсегда изменить уровень продаж и маркетинговые принципы. На самом деле существует достаточно книг в области продаж и маркетинга. Так зачем же еще одна? За всю нашу карьеру Кристоф и я прочитали огромное количество книг по продажам и маркетингу и посетили все важнейшие тренинги – Но тем не менее, по завершении каждой новой книги или программы, наша эффективность в продажах возрастала в лучшем случае всего на несколько пунктов. Мы пришли к выводу, что несмотря на то, что объем информации по продажам и маркетингу может быть достаточно широким, нигде не используются последние научные данные в области неврологии, объясняющие то, как люди принимают решения о покупке. В то время как сегодняшние книги и программы тренингов в основном концентрируются на тактических приемах, связанных, например, с определением круга потенциальных клиентов, классификацией потенциальных клиентов и идентификацией людей, принимающих решения, эта книга представляет вам совершенно новый язык для построения и донесения сообщений, оказывающих влияние на настоящий орган, ответственный за принятие решений. Старый мозг. Язык старого мозга не только просто и легок для запоминания. Он предлагает уникальную коммуникационную платформу, которая невероятным образом повышает эффективность ваших продаж, позволяя вам достичь неизменного успеха в ваших продажах, маркетинге и коммуникациях. Я счастлив поделиться с вами наукой, которая стала революцией в введении продаж. Но прежде всего хотелось бы отметить, Когда нейромаркетинг впервые появился в качестве многообещающей новой ветки на дереве маркетинговых дисциплин, некоторые посчитали его опасной и манипуляционной техникой. На самом деле все как раз наоборот. Я считаю, что распутывание механизма принятия решений в сознании людей поможет вам узнать о ваших собственных моделях принятия решений. Это, в свою очередь, поможет вам понимать, пытаются люди манипулировать вами – или же они просто хотят воздействовать на вас ради вашей же выгоды. Я надеюсь, что по завершению слушания этой книги вы согласитесь со мной.